Последние, как известно, старались привлекать на свою сторону соседних варваров, обращая их в христианство или склоняя их подарками. Очень может быть, что греческие интриги между таврическими болгарами не остались без влияния на какие-либо их попытки к отпадению от русских князей, что в свою очередь могло послужить поводом к жестокому наказанию и окончательному подчинению этих болгар, а также и к войне с самими греками. Во всяком случае, склонная к интригам византийская политика, умевшая сеять раздоры между соседями, очень хорошо всем известно. То, что автор отрывка говорит о награждении его областью и о доходах, назначенных в его пользу из собственных земель неприятельского князя, отзывается неточностью донесения, то есть некоторым хвастовством. Конечно, Тут надо бы возвращение какого-либо клочка земли, занятого варварами во время войны, и обещание помогать хлебам и скотом, в которых греки нуждались и которые у варваров были в изобилии. Указание отрывка на доходы неприятельского вождя с собственных земель, конечно, лежавших по соседству, свидетельствует, что русский князь не впервые только пришел и покорил соседнюю страну но что дело идет именно об усмирении и окончательном подчинении черных болгар. А иначе было бы непонятно, о каких доходах идет речь. Конечно, эти доходы, то есть дани стуземного туземного населения киевскому князю, уже существовали. Впрочем, теперь они могли быть увеличены. Таким образом, по нашему мнению, появление Руси на берегах Боспора-Кеммерийского восходит, собственно, к первой половине IX века. Но окончательное утверждение здесь киевских князей и распространение их господства на всю восточную часть Таврического полуострова совершилось не ранее эпохи Игоря, то есть приблизительно во второй четверти X века. В это -то время, как надобно полагать, образовалось здесь то русское владение, которое вскоре сделалось известно под именем Тмутараканского княжества. Русское название Тмутаракан – позднее сокращенная «тамань», конечно, есть только видоизменение греческого имени «таматарха». А последнее, в свою очередь, произошло от слитного названия «матарха» или «метраха» с членом «та». В церковном уставе льва философа, следовательно, IX века, в числе архиепископий, подчиненных Константинопольскому патриарху, на 39 месте упоминается «тамерака». Константин Багрянородный, родный у которого впервые встречается слитное название Таматарха, рядом с ним употребляет и название простое, то есть Матарха. Затем в источниках находим следующие варианты этого названия. В средневековых еврейских надписях Материка, у нубийского географа Митреха, у арабов и генуэзцев XII века Матерха, у рубруквиса Матрека и Матрага и прочие. Таким образом, на месте фанагории древних писателей и фанугурии Прокопия Феофана встречается у Константина Богря народного, Таматарха или Матарха. Но в период времени между Феофаном и Константином в странах Азовско-Черноморских совершились довольно важные перемены. Хазарское могущество было сломлено восстаниями некоторых покоренных племен, а также усилиями двух соседних народов печенегов и особенно русов. Последние своими судовыми походами в Азовское и Каспийское море нанесли сильные удары хазарскому государству и уничтожили его господство на берегах Кемерийского Боспора, где и основали свою собственную колонию. Печенеги долгое время теснили хазар с севера и опустошали их области. Наконец, стесненные в свою очередь союзом хазар и узов, они устремились на западную сторону Дона и нахлынули на Черноморские степи, занятые до толи племенами Угров и отчасти Кабаров. Угры-Кабары не выдержали этого нашествия и двинулись далее на запад в Дунайские равнины. Некоторая часть печенегов осталась в своих прежних жилищах за Доном и Волгой в соседстве с Каманами, но большая часть их орд заняла огромное пространство от Нижнего Дуная до Нижнего Дона. Византийское правительство с помощью золота и ловкой политики не замедлило воспользоваться этими варварами, чтобы сдерживать своих соседей как на Балканском полуострове, так и в черноморских владениях, то есть болгар, русов и хазар. Впрочем, печенеги служили орудием обоюдоостром, то есть заплату и добычу, давали вспомогательные дружины и тем, которые воевали с греками, например, русским князьям. Этот варварский народ, в свою очередь, внес еще большее разорение и запустение в Черноморские области и расширил там господство степной природы. Он также начал затруднять Днепровской Руси и ее связи с берегами Азовского и Черного морей. Но он далеко не отрезал Русь от этих берегов, как отрезали впоследствии более многочисленные и еще более дикие варвары, то есть половцы и татары. Печенеги, между прочим, выгнали Угров и Хазар также из северной степной части Крыма и таким образом очутились на этом полуострове соседями греческих областей, то есть Херсона и Климатов. По словам Константина Багряна Родного, они даже оказывали услуги херсонитам в их торговых отношениях с Русью. Хазарии и Зихии, а именно за условную плату перевозили в Херсонес и обратно разные товары, как то рыбу, воск, хлебные запасы, сукна, разные украшения одежды, пряности, дорогие меха и прочее. Сами они доставляли грекам быков, овец, кожи и прочие сырые произведения своего скотоводства».